Глава 17 Аарон Быстро переместившись по дивану, Кьяра оказывается рядом со мной. Хватает меня за руку и испуганно заглядывает в глаза. «Ты меня выгоняешь?» – спрашивает взволнованно. «Куда же я пойду? Мне нельзя назад, а больше мне идти некуда. У меня даже денег нет!» «Остановись!» Накрываю тонкую кисть своей – и меня будто током прошибает. Такое невинное прикосновение, а у меня до самого плеча простреливает разрядом. Даже голос садится. «Я не выгоняю. Я вывезу тебя из этого города. Хорошо? Успокойся. Все будет нормально». «Ладно». Выдыхает она еле слышно. «Спасибо». «Собирайся». Спустя 20 минут я закрепляю на мотоцикле сидельную сумку, надеваю на Кьяру свой шлем и сажусь на байк. «Ты когда-нибудь ездила на мотоцикле?» Спрашиваю Кьяру, а она качает головой. Тогда два правила. Первое. Ты обнимаешь меня за талию и сливаешься с моим телом. Если я наклоняюсь, ты наклоняешься вместе со мной. Полностью повторяй мои движения. Поняла? Да. А второе? А второе – ни при каких обстоятельствах не отпускать меня. Можешь слететь, с байка. Поняла. Заведя мотоцикл, киваю к Яре. Залезай и опусти визор. «Что?» – выкрикивает она, устраиваясь у меня за спиной. Повернувшись в пол оборота, сам молча опускаю стекло и, взяв ее руки, заставляю обнять мой торс. Сердце тут же дергается и начинает колотиться от ее близости – Наверное, я какой-то извращенец. Я почти не знаю эту девушку, но мало того что хочу ее, еще и собираюсь озаботиться ее защитой. Медленно отъезжают от бордюра и вывожу нас из города. Мы мчим по полупустой трассе до ближайшего города, где есть филиал нашего байкерского клуба. В таких местах никогда не отказывают в ночлеге. Паркую мотоцикл у большого здания, в открытых окнах которого грохочет музыка. За три часа поездки Кьяра изрядно устала. Я вижу это потому, как она медленно и неуклюже слезает с байка. Если здесь есть место для ночлега, то ты совсем скоро сможешь отдохнуть. Я хочу... Мнется она. Ну... В туалет? Догадываюсь. А Кьяра кивает и отворачивается. В темноте я не вижу ее лица, но почему-то уверен, что она покраснела. Повесив шлем на руль... Беру к яру за руку и веду в клуб. На входе нам приходится посторониться, потому что оттуда вываливается не совсем трезвая парочка. Они хохочут, обнимаясь, а потом мужик поднимает вверх кулак. Брат! довольно выкрикивает он, хотя я вижу его первый раз в жизни. Но я молча стучу по его кулаку своим и открываю дверь. Захожу первым на случай, если тут творится какая-то вакханалия. Но в клубе все вполне прилично. Пьют, играют в бильярд, тискают девочек, слушают музыку. Пройдя к барной стойке, останавливаюсь и машу бармену. «Привет!» Здороваюсь, а он бросает взгляд на нашивки моей куртки, которые ясно свидетельствуют о принадлежности к этому клубу. «Ньюэлл?» Кивает на одну из нашивок. «Да, Аарон!» Протягиваю руку, которую он пожимает. «Светоша!» Усмехается бармен. Наслышан о тебе. Многие в клубе наслышаны о моих подвигах. Главное, чтобы бармен не начал трепаться при Кьяре. «Я Кэри, представляется бармен. «Нам с моей девушкой нужна комната. Тебе нужен вице-президент». «А президент?» — спрашиваю, потому что привык иметь дело с самой верхушкой клуба. «Его нет на месте. Сейчас я позову заместителя». «Погоди, а где здесь туалет? Моей девушке нужно». «Сразу за баром налево». Кивает он в том направлении. Пока бармен зовет вице-президента, я отвожу Кьяру к туалету. Показав ей направление, остаюсь ждать с другой стороны барной стойки. «Нет!» Звучит истерично из коридора, где находятся туалеты, и я срываюсь туда. Кьяру зажал у стены крупный мужик в клубной куртке. «Чего ты ломаешься, крошка?» Тянет он. Отошел от неё!» Резко произношу я, и мужик переводит на меня пьяный взгляд. «Твоя?» Спрашивает, не сдвигаясь с места. «Моя!» Он пару секунд оценивает меня, а потом отталкивается от стены и, ухмыльнувшись, сваливает в туалет. Кьяра срывается со своего места и бросается ко мне. «Испугалась?» Спрашиваю, взяв за руку, она кивает. трясется вся. «Успела воспользоваться туалетом?» «Да», – дрожащим голосом отвечает она. Пойдем. К счастью, договориться с вице-президентом отделения удается быстро, и нам дают свободную комнату. Один из членов клуба уехал на месяц в Канаду, так что нам позволили занять его берлогу. Поднявшись на второй этаж... Открываю дверь в комнату и захожу первым, чтобы проверить, все ли нормально. Кьяра следует за мной по пятам. Теперь она боится от меня отходить, что вполне объяснимо. «Здесь... интересно», – произносит она, осматриваясь. Пытаясь увидеть комнату ее глазами, но я уже настолько привык к такой обстановке, что не замечаю деталей. А Кьяра наверняка видит их. И стоящие на стойках у стены три гитары и какую-то мелочевку, разбросанную по столу, и картины с деталями мотоцикла. Они заключены в рамы, отчего выглядят немного сюрреалистично. Но надо признать, у владельца комнаты хороший вкус. Пошарив по шкафам, нахожу чистое постельное белье и передаю к Яре, чтобы застилала постель. А сам иду на разведку по этажу. Ванную и туалет обнаруживаю недалеко от нашей комнаты. На этаже довольно тихо, Только из пары комнат слышны стоны и мужское рычание. А еще из одной звуки гитары. В остальном, даже по этажу толком никто не снует. Хотя это и не удивительно. Скорее всего, все тусуются внизу. Я бы сейчас тоже пропустил пару стаканчиков и занялся сексом. Но с Кьярой мне это не светит. А бросать ее одну в комнате ради того, чтобы трахнуть какую-то девку, я не стану. Кьяра и так слишком напугана. Не хочу добавлять ей еще больше потрясений. Отвожу к Яру в ванную, а сам падаю на кровать. Проверяю свой телефон. Там сообщение от братьев по клубу и одно от Фионы. Открываю его первым. Фиона. Я все еще злюсь на тебя, но все равно хочу повидаться. Ты уехал? Я была в том доме, тебя там нет. Подняв голову, рассматриваю изображенный на картине двигатель в разрезе. И раздумываю, стоит ли отвечать сестре. Насколько она искрена? Не является ли ее вопрос попыткой пробить, где я буду, чтобы сдать меня отцу? Хотя я вряд ли ему слишком уж интересен. Разве только Кьяра будет рядом? Вот она ему интересна. Кьяра, впрочем, как и я, носитель секретной информации о коммуне. И если эти сведения просочатся в мир, беззаботная жизнь пастора Майклза закончится тюрьмой». Конечно, он захочет этого избежать. А самый надежный способ устранить болтливых свидетелей. Но вопрос о том, искренне ли Феона остается открытым. И все же я решаю рискнуть. Чем-то зацепила меня эта девочка. В ней я как будто чувствую родственную душу. Ну надо же, как сильно дети наших родителей отличаются от них самих. Если верить Фионе, и ее сестра Дейзи вышла замуж за какого-то влиятельного чувака, то тут два варианта. Либо он на стороне Джулиана и помогает ему прикрывать грязные делишки с коммунной, либо Дейзи такая же непослушная дочь своих родителей, как и Фиона. И мне интересно узнать, какой вариант в моих предположениях верный. Плюнув на все, отправляя сестре сообщение, назначая встречу на завтра неподалеку от Бригам Хиллс.